Глава пятнадцатая. Парк аттракционов. Марта явилась запасом в десять минут и встала у входа в парк рядом с двухметровым мороженым из стеклопластика с нарисованной на нем рожицей и большим языком. Она вытягивала шею, высматривая бабушкино кресло или белые волосы Джины, но их не было. В животе трепыхалось, сердце отчаянно стучало, как на первом свидании. Чтобы убить время, она нарезала небольшие круги по тротуару и рылась в сумочке. Больше всего хотелось узнать, как и почему бабушка оказалась жива. Но минуты шли, и надежды улетучивались. Марта замедлила шаг. Поникла. Достала открытку, проверила дату и время. Где же Зельда? Наконец, в 12.16... показались бабушка Джина и семенящий рядом с ними Перси. При виде грозной сиделки Марта немного приуныла, но ей все равно захотелось как маленькой подбежать к бабушке и запрыгать от радости. А еще обнять ее и убедиться. Она здесь. Подойдя к ним, Марта заметила, что губы Джины сжаты в твердую тонкую линию. Внутри всколыхнулось раздражение. «С чего такая враждебность? Разве не должна она радоваться, что ее подопечная вновь обрела внучку, которую не видела много лет?» Марте вспомнилась последняя строка в открытке «Вернуть вовремя». Словно книжку в библиотеку. «И так мы договорились. Максимум полтора часа», — предупредила Джина. На ней был бежевый плащ, джинсы свободного кроя и серые лоферы. белые волосы она распустила и выглядела не такой суровой как прежде зельда с шелковым шарфом на голове сидела в инвалидном кресле укутанная бирюзовым пледом всего нахмурилась марта да у нас разговоров на годы для первой прогулки достаточно вообще-то я тоже здесь зельда подняла руку и могу сама за себя говорить джина посмотрела на нее Сегодня полтора часа, не больше. И пожалуйста, будь благоразумна, измерельда, утиная рыбалка или зал игровых автоматов это еще куда ни шло? Но мне совершенно ни к чему, чтобы ты вывихнула плечо, играя в сбей кокос или еще во что-нибудь эдакое. Чтобы не сорваться, Марта сжала кулаки и, стиснув зубы, спросила: Нужно ли мне знать что-то важное о бабушкином здоровье? Нет, громко произнесла Зельда. У меня большая доза старости, вот и все. Это чертовски опасно. Лечению не поддается. Марта чуть не рассмеялась. Напряжение между ними чуточку ослабло. Мы просто попьем кофе, а может, перекусим в кафе. Самое большое приключение, которое нас ждет, это мороженое с фруктами и орехами, сообщила она Джини. Джина слабо улыбнулась. «Плохо вы знаете Измерельду», — ответила она. «Она просто пытается, как умеет обо мне, заботиться». Не шевеля губами, как чревовещательница, пробормотала Зельда, махая рукой Джини. «Очень уж она... Хм, строгая. Какая есть». Они вошли в арку и оказались в самой гуще толпы. В воспоминаниях Марты парк аттракционов был волшебным местом. Сверкающие огни... Грохот музыки, смех. Теперь ей всюду виделись опасность и халатное отношение. На земле валялись толстые черные провода. Того и гляди, зацепишься. На электромобилях облупилась краска, в нос шибал тошнотворный запах жареного лука. Всё было крикливее, грубее. Сколько лет пролегло между ней и Зельдой. От этой мысли Марте становилось трудно дышать. Когда кого-то крепко любил в прошлом, можно ли снова встретиться и не ощутить разочарования? Растают ли годы, словно их и не было, или встанут между вами ледяной стеной? «Довольно милое кафе», — сказала она, когда они подошли, хотя место вовсе не выглядело привлекательным. Два фанерных клоуна держали доску с меню. Абсолютно все здесь подавалось с чипсами. «Кажется, я еще ни разу не ела чипсы с сыром». «А ты голодная?» Зельда резко затормозила. «Не особенно». «Хорошо». Зельда взялась за колеса кресла и ловко развернулась в противоположную сторону. «Пошли». «Куда?» «Хочу посмотреть на аттракционы». Марта, нахмурившись, поспешила за ней. «Но нам надо поговорить». «Успеется». Марта посмотрела на часы. Десяти минут уже как не бывало. Она открыла рот, хотела сказать, что им обязательно нужно поговорить, но Зельда вдруг подобралась в кресле и потянула носом. «Сахарная вата», — сказала она. «Давай купим». Джина сказала, тебе нельзя сладкое. «Если ты ей не скажешь, то и я не скажу». Марта сжала зубы. Она написала мне список. «Мне 89, Марта!» Сердито фыркнула Зельда. «Не так уж много удовольствий у меня осталось. Что такого ужасного случится, если я съем сладкой ваты?» «Не знаю», — вздохнула Марта. «Диабет? Кариес? Ожирение?» Все это я уже проходила. Разве что до ожирения дело не дошло». И Зельда покатила к прилавку. Марта в отчаянии схватилась за голову. Вместо того, чтобы наговориться в сласть за все тридцать лет, бабушка хочет есть воздушную розовую дрянь. «Я угощаю!» — крикнула Зельда через плечо. Марта догнала ее. «Я заплачу». Она достала из сумочки кошелек. «А потом давай найдем какое-нибудь тихое место». Зельда дотянулась до прилавка и шлепнула на него десятифунтовую банкноту. «Сахарную вату нам, мне и моей внучке-перестраховщице. Самые большие порции, пожалуйста». Вата в их руках подрагивала на ходу от ветерка. Марта внимательно рассматривала ком розового сахара. В последний раз она ела такое в подростковом возрасте. «Интересно, если взять и попробовать, в голове опять раздастся отцовский голос?» Она закрыла глаза, прислушалась. но различила только отдаленный грохот рок-музыки, доносящийся с автодрома. Она осторожно наклонила голову на бок и откусила маленький кусочек. Сахарные нити восхитительным образом растворились на языке. «Выброси это!» — раздался в голове голос отца. «Зубы испортишь, и для здоровья вредно». Марта пыталась сопротивляться, но сахарная вата сделалась вдруг приторной, и противный. Не в силах доесть, она выбросила ее в урну. «Предлагаю разочек прокатиться», сказала Зельда, глядя на электромобили. Марта кашлянула. «Нам нельзя. Ты можешь...» «Что? Сломать бедро?» «Так я его сломала в саду, споткнувшись о грабли. И если ломать что-нибудь еще, тогда уж с огоньком. Ты в курсе, что взрослая здесь я?» Марта уставилась на нее. Я тоже. Ой да! Зельда широко улыбнулась. Я и забыла. Марта не помнила, чтобы бабушка была такой упрямой. Она вообще помнила лишь общие впечатление о ней, а не конкретные черты характера. О человеке из прошлого невозможно помнить все, поняла вдруг Марта. В памяти хранится образ, и то не точный. Идеализированный. Десятки лет она лелеяла образ Зельды-супергероини, союзницы, лучшей подруги. А сейчас перед ней сидела тщедушная пожилая женщина в инвалидном кресле и весьма притом том своенравная. «Давай вернемся в то кафе с клоунами», — взмолилась она. «Нам столько нужно наверстать. Мне необходимо узнать, что произошло». От эмоций перехватило горло. Почему ты исчезла? Почему родители сказали, что ты умерла? Зельда обеими руками вцепилась в Мартина пальто. Глаза ее сияли от предвкушения: Пожалуйста, давай посмотрим на аттракционы, но ну, хоть чуточку, у меня дома чудный вид из окна: зеленые поля, лютики, синее небо. Но иногда хочется другого: людей, движения. Пожилым людям порой надоедает рассматривать старые фотографии и любоваться пейзажем. Мне хочется, чтобы вокруг были яркие огни, музыка, молодежь. Когда-то ведь и я так веселилась». Марта посмотрела на бабушкины узловатые пальцы. Сглотнула вставший в горле ком. «Я понимаю, но я так давно тебя не...» Зельда пропустила это мимо ушей. Она прокатила коляску вперёд-назад и сказала. «Люди видят только инвалидное кресло или женщину, сморщенную, что твой грецкий орех. А я в душе по-прежнему молодая. Просто тело подводит». Марта закусила губу. Когда она была помоложе, ей нередко с восхищением свистели вслед и отвешивали комплименты по поводу лица и фигуры. Они с Джо любили друг друга. Но потом она стала ухаживать за родителями и словно ушла в тень. Не было больше Марты как таковой. Была только дочь-сиделка Томаса и Бетти. Ее привлекательная яркая внешность выцвела, как забытый на солнце журнал. «Я до сих пор представляю тебя в той классной юбке с котятами. Ты лазишь в пещеры и копаешь яму, чтобы добраться до Австралии», — сказала она. «Правда?» Глаза Зельды сделались похожими на хрусталь. Марта кивнула, провела языком по зубам. Если уступить бабушке, то может она охотнее согласится поговорить. Так куда ты хотела пойти? спросила она. Сюда. Зельда устремилась вперед, мастерски объезжая людей. Бибип! Дорогу Далеку! кричала она. Далики! Внеземная раса мутантов. из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто». Показалась карусель. Белые деревянные лошадки с сияющими красными сёдлами и черными поводьями. Под звуки органа они скакали вверх и вниз на изогнутых шестах, и казалось, что их резные золотые гривы и хвосты развиваются по ветру. Зельда подъехала к металлической ограде. «Скажи, что ничего восхитительнее ты в жизни не видела». Марта кивнула. Несмотря на преувеличенные бабушкины восторги, зрелище действительно было великолепное. «Что-то лошадок толком не видать. Помоги-ка!» Зельда с трудом высвободилась из одеяла. Небрежно его свернула и рывком вытолкнула себя из кресла. Марта подхватила ее под руки и помогла удержать равновесие. Карусель замедлилась и остановилась. Люди со смехом потянулись к выходу. «Хочешь прокатиться?» — спросила Зельда. В ответ на этот нелепый вопрос Марта засмеялась. «Это не для нас, это для детей. Это для всех!» Зельда выразительно огляделась. «Что-то я не вижу тут знака, запрещающего взрослым кататься. Я очень давно не каталась на карусели. Плёвое дело. Просто подходишь и садишься. В последний раз Марта каталась на карусели с Джо. Они сели на одну лошадь, Марта впереди, Джо сзади, уткнувшись носом ей в шею, и затерялись в вихре музыки и звуков. Когда они слезли, какая-то женщина отругала их за то, что они обжимались на глазах у детей. Марта и сейчас, стоило только захотеть, могла ощутить на шее его дыхание, а Наталии тепло рук. Мысль о Джо чуточку пьянила. Джина сказала никаких аттракционов. Пробормотала она. С нее останется. Зельда поманила к себе одного из рабочих. Не поможете на лошадку взобраться? Запросто. Бицепсы у мужчины были обхватом с бабушкину талию. Весь в черном, испаньёлка, как нарисованная. Он подхватил Зельду и с криком хопля усадил ее на лошадь. Ну, Дейзи. — сказал мужчина на ухо лошади. — Позаботься об этой юной даме. Он принял у Зельды деньги и похлопал лошадь позаду. — А вас подсадить? — спросил он Марту. — Большое спасибо не надо. Она попыталась одернуть юбку, задравшуюся, когда она карабкалась в седло. — Шевели копытами! — крикнула Зельда и дернула поводья. Щеки Марты горели от смущения. Она огляделась. Никто на них не смотрел. Никому не было дела до того, что две дамы в возрасте собрались прокатиться на карусели. Круглая платформа принялась вращаться, и лошадка под Мартой стала подниматься и опускаться. На хомуте была оттиснута ее кличка. «Добин». «Ну что, Добин?» — прошептала она. «Раз уж Зельде так этого хочется, а потом настанет черед моих вопросов». Яху! завопила Зельда, когда лошади припустили быстрее, и взмахнула над головой невидимым лоссо. Марта не смогла сдержать улыбку. Круг проносился за кругом. Она и не помнила, когда ей в последний раз было так весело. Когда она слезла, у нее тряслись ноги. Что бы вы нам еще посоветовали? спросила Зельда у мужчины с испаньёлкой. Торнадо! Вот это настоящее безумство! Он широко улыбнулся. «Хотя вам, я думаю, будет в самый раз». «Нет», — покачала головой Марта. «Нет, нет, нет». Торнадо представляло собой красную синим металлическую конструкцию, словно начертанную в небе от руки. Рельсы вздымались на высоту метров десяти и закручивались двумя петлями. До талии пассажиров фиксировали страховочные ремни, а ноги свободно болтались». «Мы туда не пойдем. Марта судорожно сглотнула. При виде переворачивающихся вверх тормашками вагонеток и орущих людей, Марте сделалось дурно. Пойдем куда куда-нибудь еще, Где будет по... поспокойнее?» — перебила ее Зельда. «Где ты сможешь выспросить у меня всю мою жизнь?» Марта поправила сумочку на плече. «Тебе тоже наверняка есть о чем меня спросить». «Неужели тебе не хочется рассказать о том, что произошло тогда, много лет назад?» Зельда занялась шарфом на голове и долго с ним возилась, ни слова не говоря. Марта подождала, когда вагончики торнадо, подрежущий уши виск, пронесутся мимо. И сказала, стараясь перекричать шум. «Я хочу знать, почему ты уехала из Сэндшифта?» Зельда покрутила головой, указала руками на уши. «Прости!» Не слышу. Закрыв глаза, Марта сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Дождавшись, когда вагончики, прогрохотав, свернут в сторону, она шагнула ближе и наклонилась к ее уху. Тебе не интересно узнать о Томасе и Бетти, Обо мне и Лилиан, о том, как нам было плохо без тебя. Мы тебя любили. Зельда пригладила шарф на голове. И вдруг резко развернула кресло. Чуть не наехав Марте на ноги. Здесь слишком шумно, не поговоришь, сказала она. Давай найдем другой аттракцион. Глядя ей в спину, Марта скривилась и стиснув зубы, зашагала следом. Бомбардировать бабушку вопросами было бесполезно. Требовалось что-то, что умаслило бы ее, сделала посговорчивее. Электромобили, комната смеха — все не то. и тут внимание Марты приковал поезд-призрак. «А на этом не хочешь прокатиться?» — предложила она. Лицо Зельды осветилось слабой, но довольной улыбкой. «Отлично! Выглядит изумительно!» Гигантский череп со светящимися томатно-красными глазами то разевал, то захлопывал рот, демонстрируя обломанные зубы. Деревянные двери распахнулись, и до них донеслись звуки чего-то вроде козу и визги пассажиров. Вагонетки были в форме вампирских голов, широкий оскал и окровавленные клыки. Зельда снова припарковала кресло и выбралась из него. Они встали в очередь позади трех мужчин в белых майках. «Пропустить вас, дамы?» — спросил один из них. На левом плече у него виднелась татуировка «Красный дьявол». Спасибо, не надо. Мы постай, начала была Марта. Очень любезно с вашей стороны, джентльмены. Зельда лучезарно улыбнулась и пробралась в начало очереди. Они сели в вагончик, и Марта, подергав за ремни, перепроверила крепление. Поезд тронулся обманчиво медленно. Вагончики, погромыхивая по рельсам, доехали до распашных дверей и ухнули в темноту. неоново желтый тоннель вращался. Казалось, что вагончики едут по стене. Полностью дезориентированная, Марта закрыла глаза и не открывала, пока они не свернули за угол. Три скелета катались на велосипедах по могильной плите. На электрическом стуле, скрючившись, сидел человек, по которому затем шарахнули мощным разрядом тока. Раздался треск. Человека отбросило назад. Голова его свесилась на бок. Вагончик заложил резкий вираж и выскочил на свет. Марта вцепилась в поручни. Люди в вагончике впереди них завопили и исчезли из виду. Вагончик, в котором сидели Марта и Зельда, замедлился, давая им возможность на краткий миг оценить высоту предстоящего падения. «Держись!» — крикнула Зельда. Марта приготовилась. Черт! От резкого нырка вниз зубы у Марты клацнули, и она прикусила кончик языка. Зельда захохотала, и Марта вдруг поняла, что сама того не желая, тоже невольно смеется. Вагончик взмыл вверх, на вершину нового спуска. Порыв ветра заставил Марту зажмуриться. Открыв глаза, она увидела, что Зельда протягивает руки и пытается что-то ухватить. «Мой шарф!» — крикнула она. Марта повернула голову, и успела увидеть шарф на мгновение зависшей в воздухе и тут же унесенный новым порывом ветра. Экзотической птицей планировал он над головами стоящих внизу людей. «Слезем поищем», — успокоила ее она. Марта хотела подбодрить бабушку, обернулась к ней, но тут вагончик протаранил двойные деревянные двери с надписью «Вход воспрещен». От обрушившейся темноты Марта совершенно ослепла, и могла только гадать, что же такое она увидела. У Зельды больше не было белокурых принцессиных локонов, жидкие седые пряди и больше ничего. Вагончик обогнул гигантского паука с подвижными жвалами и светящимися зелеными глазами. Что-то щекотно мазнуло по лицу, но Марти было не до того. Перед глазами стояла гладкая бабушкина голова. Из вагончика она выбиралась с радостью. Марте казалось, что они все еще едут, и когда она подала Зельде руку, ноги ее дрожали. Прокатимся еще разок, предложила Зельда. А ты не хочешь поискать свой шарф? Зельда провела ладонью по голове, потерла затылок. Его, наверное, уже кто-то нашел и взял себе. Не будем терять время, не так уж много его осталось. Марта сверилась с часами. Джина вернется через двадцать минут. Зельда уставилась в пространство и снова погладила голову. Не моргая, она смотрела вдаль. Потом откашлялась и сказала. «Вообще-то я не это имела в виду.